И тогда депутат горсовета Беляев Илья Ильич, человек неплохой и даже совестливый, где можно, но малоприметный в прежние времена, и только однажды упомянутый в глуповской летописи по тому поводу, что в ходе кампании за истребление задних мыслей он состоял членом особого присутствия, отчаялся на своего рода переворот. Тут надо оговориться. что после смерти председателя Козюлина власть в городе как-то сама по себе перешла к проломленному Голованову. Если бы он повел себя хоть сколько-нибудь политично и не вздумал немедленно продемонстрировать свой характер, то наверняка быть ему новым председателем горсовета. Однако за те полтора месяца, что этот неистовый человек простоял у власти, он такого понатворил, что глуповцы его образу правления ужаснулись. Достаточно будет сообщить, что проломленный Голованов первым делом завел себе натуральный гарем из артиста к о п е р е т о ч н о г о театра, которых он держал в заперти на своей квартире, и целых полтора месяца театр был закрыт якобы на ремонт. И вот собирается внеочередная сессия горсовета. Депутаты все в бастоновых костюмах смирно дожидаются проломленного Голованова и только изредка нервным движением приглаживают свои политические зачесы. Проходит полчаса, час, а начальника гормилиции нет как нет. И все же начинают побаиваться, а не вел ли он тем временем в городе военную диктатуру. Проломленный Голованов как чувствовал, что внеочередная сессия горсовета собирается неспроста, что ему депутаты готовят пакость, и поэтому явился на сессию с ручником. Он сел за стол президиума, установил пулемет стволом в зал, Пригладил виски и спросил сокровенным голосом. «Ну какая там у нас, ребята, повестка дня?» «Повестка дня такая», — сказал депутат Беляев и в смятении три раза стукнул по столу пресс-папье. «О вредительской деятельности правого уклониста и агента империалистической разведки проломленного Голованова». Начальник гормилиции внимательно посмотрел на Илью Ильича и стал разворачивать в его сторону пулемет. Депутаты, наводнившие зал, в страхе попадали в проходы между креслами. Но Илья и л и ч не з д р е й ф и л не растерялся, а попростонародному запустил в проломленного Голованова первым предметом, который под руку подвернулся, именно пресс-папье. Небывая, эта канцелярская принадлежность угодила проломленному Голованову прямо в висок, и он повалился со стула, как нечто неодушевленное. Такие, однако, непоказанные наивные предметы иногда обеспечивают верх одного политического направления над другим. Понятное дело, что на внеочередной сессии горсовета Илья Ильич Беляев был единогласно избран новым водителем глуповского народа с самыми широкими полномочиями. Этих полномочий Илья Ильич вовсе не добивался, а, напротив, Депутаты ему их, если можно так выразиться, всучили, потому как программу, выработанную на сессии, без самых широких полномочий было не одолеть. Вообще депутаты заметно взбодрились после устранения проломленного Голованова, и даже кто-то из них осмелился запросить. Они взяли на прежнее руководство критику навести с точки зрения текущего исторического момента. Это полный вперед, согласился Илья Ильич. В таком исключительном случае я вот что скажу, товарищи депутаты. Это было не руководство, а глупая тирания и саботаж социалистического строительства. «Ну, этого уже слишком», — отозвался Илья Ильич. «Но вообще я предлагаю всех посаженных и казненных считать пострадавшими ни за что». «Как же ни за что?» — взмолился еще один депутат. «Эти ребята гикнулись именно что за что». За то, что они собственными руками, так сказать, в ы п е с т а в и л и своих тиранов и палачей. Кто-то добавил, «Ведь до чего мы из-за этих гадов дожились, товарищи депутаты? Это только с глубокого перепоя можно выдумать такой город, где нет ничего, кроме каленых семечек». «Я думаю, надо просто всем миром встать на колени и попросить прощения у наших детей». Дескать, простите, дети, что мы вас родили именно в данной точке земного шара. На все это Илья Ильич угрозливо заявил. «Я вас, товарищи, беру на карандаш в смысле каверзных разговоров. А остальным скажу так. Конечно, нюансы были, чего уж там лицемерить. Но ведь жизнь продолжается, несмотря ни на что. Я правильно говорю. Поэтому, товарищи депутаты, имеется следующее предложение». Давайте начнем жизнь сначала, как будто и не было ничего. Ведь как бывает в жизни? Разойдутся муж с женой, потом опять сойдутся, она ему и говорит. Давай, Вася, начнем все сначала, но вроде мы снова молодожены. То же самое и у нас, все начинаем снова, и кто старое помянет, тому глаз вон».